Глава 22. Альбина. Альбина была взбешена произошедшим слишком сильно, чтобы отдавать себе отчет в своем поступке. На самом деле и Альбина это понимала. Было некрасиво уехать от Розенбергов вот так, без разговора. Все это попахивало черной неблагодарностью и неуважением по отношению к женщинам, так много сделавшим для них с Олесей в трудное время. Но объясняться не хотелось, а еще сильнее не желала Альбина сочувственных разговоров и взглядов. Наелась в свое время, да и травма добавила жалостливых взглядов в копилку. Что бы сказала Альбина Нелли Борисовне? — Ваш сын козел? Я не собираюсь терпеть такое отношение. Пусть катится к Софи. Мне больно. — Нет уж. На эмоциональный стриптиз с последующим аттракционом сочувствия Альбина не записывалась. Хотя Розе, в отличие от мамы, пришлось рассказать правду. Мама сделала вид, что поверила внезапно нахлынувшему желанию увидеть родственников и отдохнуть от сырого города. А Роза утруждать себя не стала. «И в чем дело?» — прямо спросила Роза, усевшись на кровать рядом с Альбиной. Они находились в комнате, в которой обычно жили Альбина и с дочкой, приезжая в гости. Леся, подпрыгивая от восторга, отправилась с дедушкой выгуливать Моню и знакомить его с Луиджианой Бриджидой. «А у тебя точно не двойня?» Покосилась на живот сестры Альбина и восторженно хлопнула в ладоши. «Ты такой кругляш! Так бы и затискла тебя!» «Зубы мне не заговаривай!» — строго проговорила старшая сестра. «Там точно не двойня?» стояла на своем Альбина. Точно. А Роза закатила глаза и довольно улыбнулась. Точно не двойно. И точно мальчик. А имя уже придумали? Продолжала допрос Альбина. Нет. Ответила Роза. А почему? Альбина по-прежнему пыталась сменить тему. А почему ты все время уводишь разговор? Наконец не выдержала Роза. Потому что не хочу говорить об этом. Разве это не очевидно? Альбина фыркнула и посмотрела в окно. Надо же, май, а вокруг все зелено, как летом и тепло. Что он сделал? Или Нелли Борисовна? Роза заметно сморщилась. Она никогда не говорила, как и Нелли Борисовна, но они заметно недолюбливали друг друга, хотя всегда держались в рамках приличия. Особенно, когда стало известно о скором пополнении семейства. Нет, не Нелли Борисовна, ответила на вопрос Альбина. Вздохнув, посмотрела на Розу, и правда, глупо как-то свалиться, как снег, на голову и играть молчанку. Альбине не 16 лет, да и Роза вряд ли включит режим жалости. Уж кто-кто, а Роза никогда не питала иллюзий о том, как устроен мир и из чего состоят мужчины. Удивительно, что она безоговорочно верит мужу. Любовь. Вот. Альбина сделала несколько кликов на телефоне и протянула его Розе. И Роза подняла удивленный, вернее, ошарашенный взгляд на сестру. «Да он же тут с Софой!» — воскликнула Альбина. «Я вижу, с кем он. Видела похожие фотографии Софы с Матвеем, с Олегом, даже и с этой, как зовут, помощницу Миши. Вот с ней!» — недоумевала Роза. «Ты не видишь, что ли?» — Альбина уставилась на сестру. Вот фотография с Матвеем. Он просто стоит и просто обнимает Софу. По-родственному, на радостях. А с Мишей она рядом сидит, а потом, смотри, он ее за руку уведет куда-то. Ясно куда. И понятно, зачем. Ничего не понятно. Возразила Роза. Они сидят на соседних креслах, потом куда-то уходят. Это все, что понятно. Ноги. Ах, да. И у них есть ноги. Засмеялась Роза. Это все доказывает. Альбина посмотрела на фото. У Розы определенно синдром беременного мозга. Видно ведь, насколько близко ноги. Рядышко. Два голубка присели на жердочку и воркуют. Как можно не заметить. Только беременностью объясняется. Все это Альбина и сказала Розе. Ты-то сама точно не беременна. Роза уставилась на Альбину. А то выходит, живот у меня, а истеришь ты. Ты предохранялась после аварии? Матвей как-то обмолвился, что ты принимаешь лекарства, при которых беременность крайне нежелательна. Я не беременна, — огрызнулась Альбина. Уж в этом она была уверена на все сто процентов. И сверху столько же, и даже еще немножечко останется. Тогда прости, я тебя попросту не понимаю. Роза пожала плечами. Софа — мать Светика и данила И как это не прискорбно, Миша будет с ней общаться. Фотографии сделаны не в отеле каком-нибудь, они вовсе не интимные, как тебе кажется. Просто люди сидят рядом и разговаривают. В зале шумно, поэтому они близко. Вот и все. Если тебе не нравится, что Миша общается с матерью своих детей, скажи ему об этом. Потребуй не общаться или общаться только в твоем присутствии, а раз уж ты настолько неадекватно реагируешь. Но сбегать вот так от людей, которые помогли тебе, помогли всем нам. Очень некрасиво, даже непорядочно. Позвони хотя бы яковле мне Закончила свою речь Роза и встала. У меня встреча с подрядчиком. Надоест страдать, приходи на спортивную базу. Посмотришь, хоть отвлечешься. Прошло совсем немного времени, Альбина даже не успела сжечь ненавистный телефон, который показывал и показывал не менее ненавистные фотографии, как вернулась Роза. «Значит так», — заявила она с порога. «Я позвонила Матвею и сказала, что ты у нас». «Зачем?» — воскликнула Альбина. «Затем. Тебя ответ устроит?» «Не в этом дело. Послушай. Я не совсем поняла, что там и как. Это, наверное, тебе лучше Миша объяснит». А Матвей так трясется надо мной, что порой слово сказать боится. Параноик, честное слово. Софа хочет забрать детей у Миши. Вернее, только Светочку. Поэтому Миша поехал, как я поняла. Поэтому и Софа приехала на бои, я думаю. Они разговаривали. И как Матвей сказал, Мишка чуть не прибил Софу. Прямо в зале. Объяснила сестре Роза. Не поняла. Альбина посмотрела на Розу. Что это за ерунда? Что значит Софа хочет забрать детей? На каком основании? Биологического родства? А безупречное лицо не треснет? Поэтому Михаил поехал в Штаты. И главное, самое главное, почему об этом Альбина узнает от Розы, а не от мужчины, с которым живет и принимает самое живое участие в воспитании его детей. Да, не так давно и не слишком активно. Из-за аварии и последствий Альбина пропустила соревнования по самбу Даниила и открытый урок у Светика. Но кто устраивал праздник в честь этих событий? Как честно и мужественно высидел концерт в музыкальной школе рядом с Эдидой Яковлевной и искренне аплодировал, в отличие от бабулечки, которая нашла огрехи в исполнении правнука. Альбина никаких огрехов не нашла. Даниил Розенберг был безупречен, как и его отец. Кто изрисовал, кажется, сотни раскрасок со Светиком и собрал большую модель пиратской шхуны с Даниилом? Даниил и Светочка — не дети Альбины. Только это не причина скрывать от нее, что их мать решила воспользоваться своим правом и воспитывать их. Альбина металась по комнате, как дикий зверь в клетке, казалось, в помещении пахнет озоном, даже обычно миролюбивая Лу Джиана Брижида время от времени заходилась тревожным лаем. ходила от двери к окну от окна к двери вдоль стены и обратно вдоль второй стены если бы могла бегала по потолку когда сюда заявится когда сюда заявится михаил розенберг собственной персоной а он заявится никуда не денется альбина его растерзать на сотни маленьких розенбергов и развеет по ветру она не понимала почему михаил молчал не рассказала поступки софы И от этого злилось еще больше. выходил он вовсе не воспринимал Альбину как близкого человека. Как любовницу, да. Как вызывающую жалость существо, попавшее в сложное положение, несомненно. А как близкого человека, способного разделить не только постельную трудности? Нет. Это было унизительно. Буквально уничтожало Альбину, растворяло в обиде, и непонимание того, за что он так поступает с ней. Разве она заслужила? Лучше бы он сто раз переспал с Софой и еще двести с Ольгой Алексеевной. В подобной ситуации Альбина понимала, что чувствует, понимала, как себя вести, что говорить, знала, как выйти из грязной истории с высоко задранным носом. Измена любовника разве развита проблем. Обидно, досадно до зубного скрежета, как стрелка. На дорогих, ни разу не надетых колготках. Хоть и вяжи это разочарование, но на апокалипсис не тянет. Настолько тотальное недоверие, неверие оскорбляло Альбину, выбивало почву из-под ног. Альбина стала безразлична как любовница, а окончательно разочаровала как женщина. Что не мудрено. стоит вспомнить, как она выглядела первое время после аварии, да и потом. но разве эта причина скрывать настолько важный аспект жизни михаила как ситуация с его детьми альбина ни разу в жизни не отнеслась к детям миши плохо с пренебрежением никогда не отмахивалась от их нужд и желаний можно сказать они стали ее детьми тоже да слишком громкая фраза альбина знала и понимала что у них есть родная мама и она не собирается заменять ее ни в коем случае но Всегда существовало треклятое «но». Через несколько часов метаний, слез и отчаяния Альвина Иванова решила, что мир все так же прекрасен. Земля по-прежнему вертится, скоро лето, а значит, отличный повод начать новую жизнь без Михаила Розенберга. Она еще не придумала, каким образом она преподнесет новость Олесе, что они больше не живут у Розенбергов. Дочке очень нравилось жить в большой компании, а главное, рядом с друзьями, собакой и котом. Хоть тот и сторонился детей. Еще малышка сильно привязалась к бабулечке. Это было самое болезненное для Альбины. Но делать нечего. Решение принято. олесь еще маленькая, рано или поздно она забудет Розенбергов, а когда подрастет, поймет, что произошло. Следом составила список возможных будущих работодателей, подсчитала оставшийся бюджет, нашла удаленную подработку на несколько месяцев. Заказчик платил немного, зато был надежным, оплату всегда отправлял в срок. Также она приняла решение остаться на базе на май и лето, до рождения племянника или немного подольше. Оглядевшись, Альбина поняла, работы на базе очень много. «Роза» занималась в основном строительством, гоняя рабочих похлеще, чем на стройке века. К окончанию летнего сезона спортивная база по расчетам «Розы» должна быть построена. Зима отводилась на внутренние работы и бюрократические формальности, а на следующее лето заедут первые посетители, а то и в новогодние каникулы. Матвей помогал чем мог, но у него были свои обязанности. Спортивный клуб требовал внимания. А он его почти забросил. А значит, нагрузка на базе отдыха полностью ложилась на маму и Виктора. Розенберги наняли администратора, женщину грамотную и с опытом, и были ею довольны. Только наемный работник есть наемный. У него бывают выходные, праздничные дни, а база работает круглые сутки и требует столько же внимания. Со спортивной базой Альбина не справится. В чем-в чем? В чем? А в строительстве она не разбиралась. А вот на базе отдыха помочь могла и хотела. Да и Олесе будет полезно пожить на свежем воздухе, в благодатном климате, поесть свежих фруктов и овощей. А может, и на море выберутся, оно же совсем рядом. А о Розенберге Михаиле, каким бы он прекрасным ни был, Альбина забудет ничего нового. Очередное разочарование. Намного сильнее, чем в Поплавском, но точно не смертельно. Покрутив еще раз в голове план, Альбина вышла на крыльцо шестнадцатого домика. Его только освободили. Альбина приняла у постояльцев номер и уселась на перилах небольшой веранды. Хорошо-то как. Лето самое настоящее. Теплый ветерок окутывает плечи и ноги. Страшно представить, что всей этой красоты Альбина могла бы не видеть больше. Все-таки жизнь — хорошая штука. И главное — это родные, близкие люди и их благополучие. И свое, конечно же. А не мужчина, даже если он — сам Михаил Розенберг. Альбина переоделась во все летнее. Новую жизнь необходимо начинать с новой одежды. С обновками не сложилось. Зато нашлась кокетливая юбка, однажды оставленная здесь, и трикотажный топик с изображением красных маков. Красные босоножки и повязка для волос с красным бантом отлично сочетались с фривольной юбчонкой. Не слишком серьезно, да. Зато отлично видны длинные ноги, педикюр на ногах. Зря она, что ли, просидела два часа в салоне. А красный бант был к лицу и ситуации. Лето. «Новая жизнь!» «Привет, красавица!» На Альбину шел высокий мужчина. «Точно, Глеб!» Прошлым летом он даже флиртовал с ней несколько раз, хоть и мельком. Скорее, дань ситуации с обеих сторон. Приехала Розе помочь. «Да, привет!» Альбина сверкнула улыбкой и будто невзначай качнула бедром. Воланы юбки призывно вспорхнули, окутали бедра и снова легли на свое место, кетливо раздуваясь от теплого ветерка. «А ты что тут делаешь? Неужели кто-то на рафтинг собрался в мае? Вода ледяная. Неужели кому-то придет в голову лезть в горную реку в мае?» Встречаются безумцы. Глеб засмеялся, откинув голову, показав ряд белоснежных зубов. Ходячая реклама стоматологической клиники, а уж с его немного восточной внешностью, смотрелась и вовсе шикарно. «Ты, кстати, не желаешь?» «Своим скидка. А то я бесплатно прокачу. С ветерком». «Нет». Альбина взмахнула ресницами и замахала руками. «Может быть, летом?» Она дала надежду. «Не обрубать же концы сразу». А пока Альбине думать тошно о другом мужчине, не Миши. Не представляла она себя ни с кем другим. Не получалось. Все проигрывали по всем статьям. А то и вовсе подкатывала тошнота. Но с этим Альбина была намерена справиться, не помирать же в одиночестве из-за того, что Розенберг оказался козлом. Нет, козлищем он оказался. На будущее и улыбалась. Поэтому и болтала ножкой, как бы невзначай бросая кривые взгляды из-под на Глеба. Я вообще за женой приехал. Обещали отпустить пораньше. Глеб посмотрел в сторону ресепшена. С женой? Альбина подняла удивленный взгляд на Глеба. «Точно. Новый администратор с опытом работы». Роза же говорила, Альбина то ли не придала значения, то ли забыла. Глеб сошелся с бывшей женой, перевез все семейство, включая тещу, в эту местность, в новый дом. Жена его не захотела сидеть дома, а может, не хватало средств? Все-таки трое детей, новоселье, ну что сколько, стал искать работу. Лена, так звали жену Глеба, оказалось, имела большой опыт работы администратором именно на базе отдыха, а не просто в гостинице. Была знакома со многими нюансами туристического бизнеса. А розенберге наняли ее. Помнится, в какой-то момент Альбина удивилась. По большей части жене. Вряд ли она не знала об истории Розы и Глеба. Но кто Альбина такая, чтобы осуждать или сильно недоумевать? В свое время Альбина согласилась работать в ООО «Ирбис» на Михаила Розенберга, потому что были нужны деньги и хоть какие-то перспективы роста. Все это не слишком светит, если ты мать-одиночка. Лена не мать-одиночка, но замужняя мать троих детей. назвучит для работодателя не лучше. А уж в регионе, где работу не найти даже бездетным женщинам, и подобно. Слышала, кто именно рассказывал. Альбина не вспомнит, что жена Глеба страдает лишним весом и в целом так себе. Ничего такого Альбина не заметила. красотки Лины не была, и вес лишний был, но не критичный. Многим нравится такая полнота у женщин. Говорят, мужчины не собаки, на кости не бросаются. Вот у Розенберга что Софа, что Грымза Ольга Алексеевна не худые. Эта мысль особенно не понравилась Альбине. Она отвернулась от Глеба и сморщилась, как от головной боли. Напротив распахнуты калитки с надписью «Есть свободные номера», остановилась машина, и оттуда вышел Розенберг. Первый и второй. Альбина в первое мгновение растерялась, настолько они были похожи. Потом, даже против света, Альбина прекрасно видела, кто есть кто. По движениям, мимики, взгляду. Матвей, закинув сумку за плечо, двинулся к калитке. Михаил же приостановился, огляделся, глубоко вздохнул и довольно раскинул руки. Потом посмотрел на Альбин. И как только заметил. Сразу прицельно, будто у него встроенный радар на Альбину. Альбина невольно подобралась, кинула взгляд на Глеба. Как вовремя приехал Розенберг. Или Глеб подошел, неважно. Важно, что сейчас Альбина покажет, что не так уж его и ждали. Козлище Михаила Розенберга. Он не доверяет Альбине? Так вот, она тоже не лыком шита. Она потянулась к Глебу, пересела поближе, и потрепала по жестким волосам. А у Миши, а у Миши мягкие, шелковистые, как в рекламе. А костюмов для дайвинга у вас случайно нет? Альбина придвинулась максимально близко к Глебу и заглянула в глаза. И вблизи совсем не Миша. Зачем? Глеб тут же подхватил игру, хотя вряд ли понял, для кого он стоит на подмостках провинциального театра. Ты про какие костюмы? Водолазные, такие черненькие. В обтяжку, тепло-тепло в них, если вода холодная. Моргала глазами и несла откровенную чушь Альбина. Я бы прокатилась на твоей лодочке, если в специальном костюме, в резиновом. Получалось более чем двояко. У Глеба аж глаза расширились. Но Альбина продолжала гнуть свою линию. Ведь на них шел Михаил Розенберг. Альбина зажмурилась от удовольствия. Настолько взбешенное лицо было у Миши. Вот, посмотри, полюбуйся. Никто умирать без твоей любви не собирается. Уж точно не Альбина Иванова. Нашелся принц Монако. милая Розенберг встал напротив парочки, бросив с грохотом дорожную сумку к ногам. «Не представляешь, как я счастлив тебя видеть!» «Не взаимно!» — пропела Альбина и прислонилась головой к груди Глеба, краем глаза подмечая, как округляются его глаза. «Прости, товарищ Рафтингейс, но любовь требует жертв. Не стой на пути у высоких чувств, как говорится. Нам необходимо поговорить». Михаил перекатился с носка на пятку и обратно, спрятал руки в карманы, угрожающий подвигал плечами. «Говори, все свои». Альбина потерлась, как кошка головой о футболку Глеба. Парфюм у него так себе. Или это дезодорант? Что-то резкое, древесное, с нотами табака. Очень грубое. Альбину передернуло. Она улыбнулась и закрыла глаза. «Да-да, в наслаждении». «Меня жена ждет, как бы». Глеб поднял в поражении руки и отошел от Альбины. Она чуть не упала. «Засранец!» Испугался, что Михаил нос со скулами сравняет. Признаться, Альбина была в этом почти уверена и не радовалась подобной перспективе. Но отступать не собиралась. Обидно. Альбине было обидно. И больно. «Прекрасная идея. Не вижу исполнения». Прошипел Михаил и зыркнул на Глеба. Полегче на поворотах. Глеб собрался и посмотрел на оппонента прямо. Глеб не был хилым парнем. Вряд ли он уступал Михаилу в силе. Альбине стало не по себе. Глеб, как ни крути, спортсмен. Сила и ловкость при нем, а у Миши последствия сильной травмы. Потенциальные проблемы со спиной Миши Альбину совсем не радовали. «Да и вообще, это ее, Михаил!» на рукоприкладство со стороны всяких глебов она не подписывалась иди иди взмахнула руками и начала выталкивать глеба с деревянного крыльца тебя лена заждалась выходной семейные дела всего доброго снисходительно проговорил глеб и развернувшись быстро пошел по тропинке в сторону ресепшена альбина облегченно вздохнула ты ничего мне не хочешь объяснить милая миша как и не видел глеба Или забыл о нем, даже не повел глазом в его сторону. Он буравил взглядом Альбину. От этого по спине в районе позвоночника пробегал приятный холодок, а в животе сладко тянуло. Нет, а что еще могла ответить Альбина? Объясняться должен Михаил. Это если бы Альбина в этом нуждалась, а она не нуждалась. Все ясно, без слов. Достаточно действий. А я думаю, хочешь. горишь с желанием, я бы сказал. Михаил смотрел в упор Альбину, а она на него. Что-то он похудел. Или перелет сказался. А может, это стерва Софа нервы вымотала. Ух, попадись на альбине Дрянь. Неправильно думаешь. Альбина пожала плечами, всем своим видом показывая безразличие. Боюсь думать, не твой конек. Да что ты. Михаил нагнул голову в сторону, разглядывая собеседницу, как диковинный экспонат в музей. Как портрет руки Пикассо. «Мне спросить прямо?» «Спрашивай, только быстро. У меня дела». профырчала Альбина. «Какого черта все это значит? За каким лешим ты сбежала?» «Я не сбежала, а поехала к своей...» Альбина сделала намеренную паузу на своей... В семье...» Ты сбежала. Сбежала, не сказав никому ни слова. Ты не брала трубку, не отвечала на сообщения. Думающие люди так не поступают, милая. Или думать не твой конек тоже. Михаил нагнулся к лицу Альбины. Та фыркнула, тут же развернулась на пятках, унося ноги подальше от невыносимого Розенберга. Почти дошла до калитки, там как раз показалась компания любопутствующей молодежи. Может, получится перехватить клиентов? Все-ка полезно, чем разговаривать ни о чем с мужчиной, не уважающим тебя. Ребята, есть вопросы?» Пропела Альбина и, выцепив взглядом парня, явно лидера компаний широко улыбнулась. Переступила с ноги на ноги, качнулась, словно невзначай провела по шее. Парень улыбнулся в ответ. «Даже если вопросов у них не было, сейчас точно появится». «На все вопросы вам с радостью ответят на ресепшене, прямо по дорожке». Михаил, ни на шаг не отстающий от Альбины, показал в сторону административного корпуса и устроил руку на плече Альбины с собственническим жестом. «Отелло недоделанной. От тебя могу только порекомендовать это место. Хороший сервис. Лояльные цены. А красота какая. Воздух». «А, ну ладно». Парень, которому альвина продолжала безбожно строить глазки, в удивлении приподнимал брови, ухмыльнулся чему-то своему и зашел в калитку. За ним гуськом потянулись товарищи. «Мы все-таки поговорим», — заявил Михаил, когда компания потенциальных гостей скрылась из вида, дернул Альбину за руку до боли и буквально поволок в сторону строящейся спортивной базы. «Сейчас. Что ты делаешь?» Возмущенно воскликнула Альбина. «Собираюсь говорить с женщиной, которую люблю, без лишних глаз», прорычал Михаил. «Любит. Это называется люблю? Сидеть рядышком с бывшей, как няшные голубки, скрывать от Альбины важную информацию о детях? Это называется любовь». Альбина чуть не задохнулась от возмущения. Приперся, не спрашивая, командует, как у себя дома, но хал «Не собираюсь я с тобой разговаривать». Альбина настаивала на своем. Ее упорству мог бы позавидовать самый продвинутый баран. Отлично. Михаил продолжил тащить упирающуюся женщину. Говорить буду я. Они остановились на обрывистом берегу реки. Дальше был покатый спуск с пляжем из мелкой гальки, вход в реку неровный, с камнями и булыжниками. Купаться вряд ли получится, а пляжик очень симпатичный. И вид... на старый подвесной мост красивой. «Милая, то, как ты поступила, не слишком-то красиво выглядит. Не смотри, как Ленин на буржуазию. Ты сама это понимаешь». Михаил крепко держал Альбину за руки. «Не вырваться». И она понимала, он не собирается ее отпускать. «Ты ответишь, почему так поступила?» «Нет». Вздернула блондинка нос. Я же тебя не спрашиваю, почему ты встречался со своей бывшей. Ох, ревность. Это ревность, милая. Уголок губы пополз вверх. Михаил явно силился не засмеяться. год Неужели ты подумала, что... Милая, это же глупо. Это самая невероятная глупость, которую я слышал. Мне не нужна Софа. «Как тебе могло это в голову прийти?» «Что мне должно было прийти в голову, а? По-твоему, очень смешно увидеть твои фотографии с Софой?» Она выплюнула имя. «Что-то я сомневаюсь, что я, по-твоему, должна была подумать, кроме очевидного». «Что угодно, только не это». Миша взлохматил себе волосы, дернув силой, провел ладонью по лицу. «Именно это я и подумала. что ты с ней переспал. Снова». И снова, и так до бесконечности, я не собираюсь ни принимать это, ни терпеть, ни делить тебя, Михаил Леонидович Розенберг. Ясно тебе?» — кричала Альбина. «Да не спал я с Софой!» — оправдывался Михаил. Теперь-то, конечно. Альбина была уверена, что Миша не спал с Софой, ни в сложившейся ситуации, ни тогда, когда она грозит забрать детей. Хотя, а вдруг ведь это неплохой способ договориться с Софой? Усмирить бешенство матки с осложнениями на головной мозг. Она внимательно посмотрела на Михаила Розенберга. Почему он такой красивый, даже после перелета, уставший с едва заметными тенями под глазами? Почему? Зачем он стал настолько родным? И какого лешего так больно от этого? — Как я могу быть в этом уверенной? — взвизгнула Альбина. — Верить! — Развел в поражении руками Михаил. «Прости, милая, я не знаю других способов. Доверять». «Верить». «А ты сам верить не пробовал? Доверять». «Как ты можешь просить меня о том, о чем не отказал?» Альбина смотрела на Михаила устало. «О чем ты?» «Я знаю, что Софа подала в суд. Знаю, что хочет забрать детей или одного из них. Знаю, что тебе было известно это еще до поездки в Штаты». «Но ты промолчал, ничего не сказал мне, как постороннему, чужому человеку, а ведь я...» «Я люблю тебя, Розенберг чертов, лось гремучий, и детей твоих люблю, и даже маму, и бабушку, и Феофана, хоть он и задрал мой любимый пеньюар в клочья, между прочим. А ты мне не доверяешь настолько, что не позволил быть причастной к жизни твоих детей». Помочь, если есть такая возможность, чем-нибудь. Не знаю, чем, но наверняка я могу помочь. Даже Ольге Алексеевне своей, и я уверена, ты рассказал, а мне нет. Не говори мне ничего о доверии, Михаил Розенберг. Выпалила Поплавская. Милая, я не хотел тебя волновать. Миша растерянно смотрел на Альбину. После всего, что ты перенесла, ты не до конца восстановилась. «Нужны время. Реабилитация». «Что?» — заверещала Альбина и подпрыгнула на месте. «Реабилитация? Не хотел волновать? Эй, а ну-ка посмотри на меня. Смотри». Она вцепилась в лицо Михаила и повернула в свою сторону, силой вдавливая пальцы. «У меня есть две руки, две ноги. У меня голова есть. Меня можно и нужно волновать. Я не умру от этого, что жизнь не сахар». В последнее время только делаю, что сижу дома и ничего, ничего не делаю. С ума сойти можно. Еще и волновать не хочешь. Не надо оборачивать меня в вату и трястись, как на два за династии Мин. Если считаешь меня не умнее Лужиана Брижиды, если уверен, что нельзя мне доверять и разговаривать со мной о чем-то, сложнее устройство табуретки, то нам не по пути. Все, что я могу сказать. Уезжай, Миша, я не могу так, не умею. Я не фарфоровая кукла, не содержанка, мне мало сидеть на попе ровно, хлопать глазками и хотеть платьишко. Милая, ты не кукла, не содержанка. И я точно не жду, что ты сядешь на попу ровно, хотя не против нового платьишка. Ты моя любимая женщина. Вот такая, какая есть. Красивая, да невозможности красивая, нежная. Добрая и ошеломительно умная. Никогда не перестану восхищаться твоей головкой. И вовсе не потому, что ты блондинка. Сексуальная. Меня выносит от одного твоего вида. Это правда. Я всерьез задумываюсь о какой-нибудь таблетке для понижения потенции, потому что иногда это невыносимо. Михаил выдохнул с шума. «Иногда я боюсь за тебя». Но сильнее люблю. Любит он. Альбина пыталась хмуриться, но ничего у нее не получалось. Как же хотелось целоваться. Она чувствовала себя хиппи. Занимайтесь любовью, а не войной. Альбина злилась на себя за собственную слабость. Но это был Михаил Розенберг. И она никак не могла перестать думать о поцелуях с Мишей. О том, что скрывается под легким пуловером. И вот там, ниже. Да. Альбина вздрогнула. Тепло пробежало по спине, ногам, ударила в голову, внизу же живота и вовсе полыхнула. Она пыталась не вздыхать судорожно, но не получилось. Сжала губы. Милая. Миша захватил ладонью заднюю часть шеи и притянул к себе близко. Альбина облизнула губы в нетерпении, сделала малюсенький шаг навстречу. Рука Миши опустилась с шеи по спине, зафиксировалась на пояснице и резко прижала Альбину к мужскому телу. Она ощущала все. Все. И тепло, и биение сердца, и эрекцию, и вкус губ, и то, как задохнулась от долгого остро-сладкого поцелуя. И удары своего сердца, и слезы на своих щеках, и невыносимое желание. почему михаил повел ее на берег реки а не в домик шестнадцатый свободен прежде чем сделать или сказать хоть что нибудь еще михаил оторвался от и говорил тихо тихо немного хрипло прямо в губы я хочу наконец сделать тебе предложение выходи за меня выходи я не лучший человек на белом свете но ты Делаешь меня лучше. Выходи. Хочешь сделать предложение? Делай. Растянула губы в улыбке Альбина. И пошла в сторону базы отдыха. Ха! Вот так вот. Альбина Иванова заслуживает самого грандиозного предложения руки и сердца, какое только возможно придумать. А уж потом она решит, принимать ли его. эй Альбини Ивановой отлично живется и без замужества. Без Михаила Розенберга Альбини плохо. А без замужества — отлично. Лишние юридические хлопоты, хотя белое платье и праздник, как же этого не хотеть? А какие бы фотографии получились с Мишей? Загляденье. Остаток дня Альбина провела как на иголках. Роза счастливо улыбалась Мурлыкая рядом с мужем, Матвей не отходил от жены, буквально не упускал ее из рук, то прижимал к себе, то поглаживал, то поправлял складки легкого платьица на животе, останавливая на мгновение руку, прислушиваясь. Мама тоже довольно улыбалась, как и Виктор. Олеся вовсю пользовалась ситуацией, видя, что никакими развивающими занятиями ее явно нагружать не будут. Развернула бурную деятельность, вытащив все игрушки, которые нашла, на веранду, играя заодно и с луижаной Жанной Бриджидой. Собачка, похоже, была вне себя от счастья. Она крутилась юлой и задорно лаяла на всю базу отдыха. Изредка ей отвечал Моня из своего вольера. А Михаил пропал. Роза сказала, он снял шестнадцатый домик. И никаких возражений, что они одна семья. И он может жить... Сколько пожелает и где ему понравится, не принял. А потом куда-то уехал, куда она не знала. А Матвей делал вид, что не знает. В этот раз он не велся на расспросы и уговоры жены. Уверял, что без понятия, куда и зачем отправился Миша. Дескать, брат взрослый мужчина не отчитывается. Альбина сменила на ресепшене Лену, подняла голову от работы, когда стало совсем темно и вышла на улицу. Звезды светили на удивление низко, а ночь стояла темная. Таких черных ночей не бывает в Петербурге даже зимой. Теплый ветерок окутал спину и ноги. Альбина вздохнула и посмотрела еще раз на телефон. Кажется, сотый раз за день. Звонка от Миши не было, как и сообщений. А сама она звонить не собиралась. Вот еще. Может быть, Миша в шестнадцатом уснул? Смена часовых поясов не шутки. Уснул и даже не поел. Альбина спохватилась, как она сразу не сообразила и рванула в домик. Придумала себе сказку, а у человека помимо суеты с боем, еще и нервы с судом, скандал с бывшей. Рассказала Роза по секрету от Матвея, как Миша бесился до разговора с Софой и каким вызверившимся был после. А может, и боли в спине вернулись. Сидеть столько часов кряду сколько длился перелет, Миша нежелательно. Начинается боль. Он тогда горстями пьет свои обезболивающие, а от них давление может падать. Или желудок болеть. Да мало ли. Альбина заскочила в шестнадцатый домик. Замок был открыт, а в домике пусто. Никого. Как уборщица поменяла постельное белье, так все и стояло нетронутое. Посидела на краешке кровати, посмотрела вокруг, вспоминая прошлое лето, вздохнула и решила идти домой. Страдания, страдания ими. А Олесю она не видела целый день. Надо хотя бы сказку на ночь почитать, малышке. Вышла на крыльцо и замерла. «Праздник? Шоу? Что это? У кого-то свадьба, юбилей?» Странно, Альбина не знала ничего. Да и постояльцы вели себя тихо. Празднующих не было заметно. Вдоль тропинки от шестнадцатого домика загорались один за другим в фонарике, невысоко над землей, пуская разноцветные лучи в небо. Потом по бокам на ухоженных лужайках вспыхнули факелы. Самые настоящие, с огнем. Сами Альбина выпрямила спину. Оглянулась. Свет озарил пространство вокруг, домике мерцали в отблесках факелов. Кто-то зажигал их больше и больше. С интересом Альбина стала наблюдать за происходящим. Надо же, какое-то шоу намечается, а она знать не знает. А потом грянула музыка, громко. На всю округу разносились звуки экспрессивной музыки горцев. Динамичный и захватывающий дух. Альбина расширила глаза то ли от страха, то ли от удивления. когда сами горцы, как на картине, стали возникать на тропинке. Один, другой, третий, десять, двенадцать. Она понимала, что это танцоры, видела, что они танцуют под звуки барабанов и понимала, что музыка льется откуда-то из динамиков. Но на фоне горящих факелов и фонарей, темного звездного неба и близости гор, Альбине казалось, что она попала в другое измерение, век или планету. Удары сабель, звук барабанов проходили через все тело. Альбину трясло, как в лихорадке от происходящего. Это было красиво, шикарно, бесподобно, ошеломляющее. Танцоры кружились в ураганном танце, почти сбивая с ног порывами воздуха. Танцуя совсем рядом, возникая близко, то один, то другой. Широко улыбались, восхищались. Что бы ни происходило, что... Что бы это ни значило, Альбина была в совершенном восторге. Ярко, громко, красиво. Никогда в своей жизни она не забудет это. Они словно танцевали для нее. Для нее одной. Как будто Альбина была единственной женщиной во Вселенной. Факелы разгорались все сильнее, танец закручивался, стремительно менялись лица и рисунок танца. а потом грохнула победная «Хей!». Танцоры расступились, встав по бокам от тропинки, образуя проход. По этому проходу на Альбину шел Михаил Розенберг и нагло, даже самодовольно улыбался. «Выйдешь за меня?» Повторил свой вопрос Михаил и протянул букет роз, темно-алых, на длинных ножках благоухающих. Это было достаточно эффектно? «Не знаю, не знаю». Альбина прикусила губы в попытке не улыбаться, а то и не заверещать. «Никогда в жизни ей не посвящали танец, никогда не танцевали для нее одной». «Тебе нужно время подумать». Михаил усмехнулся. Нагнулся, чтобы оставить легкий поцелуй. «Ты уверена в этом?» Альбина кивнула, соглашаясь. «Неважно на что, поцелуй за мужество». или шагнуть в стратосферу. Тот момент, когда губы Миши коснулись губ Альбины, раздался свист и еще и еще раз. Альбина обернулась, не понимающая, смотря по сторонам. Танцоры стояли, факелы все так же полыхали, фонари светили в небо. Наконец раздался грохот, и огромный фейерверк, одна вспышка за другой, осветил небо. пока не закончился алый, как розы в руках Альбины, россыпью по небу. А так Михаил тихо смеялся, прижимая к себе Альбину, смотря на небо и на яркие вспышки фейерверк на ночном, юнном низком небе. Да, Альбина кивнула. А что она могла еще ответить?